Глава 7. На этот раз мама бросила Гензель и Гретель, то есть меня, и имею не в лесу, а в коридоре у Эрнеста. Затем она прошептала свое коронное: это для вашего же блага и скрылась за дверью. Ты слышишь? спросила Мия. Здесь неподалеку кричат перепела. Правильно. Дверь чулана со скрипом отворилась, и оттуда вышла Лоти. Она размахивала топором. Мне, может, понадобиться помощь. Кто-то должен поддержать шеи этим птицам, чтобы мне было удобнее их рубить. Если ты няне не будешь работать как следует, папа тебя уволит и возьмет обратно миссис Димблби. Коридор быстрыми шагами пересекала Флоренс. На ней были коньки и черная балетная пачка. Перед гардеробом она сделала пируэт и одарила нас очаровательной улыбкой. Вы ищете пряничный домик, не так ли? Ведьма будет очень рада с вами познакомиться. Грейсн, расскажи им, как туда пройти. Грейсон стоял возле гардероба, прислонившись спиной к стене. Он на секунду оторвал взгляд от своего телефона и указал нам на дверь, за которой исчезла мама. Ручка этой двери была сделана из огромного ванильного полумесяца. "Вам туда, мышата", сказал он, и Мия тут же бросилась бежать. "Да это же ловушка, ты, глупый Гензель!" хотела крикнуть я, но в горле будто что-то застряло. И прежде чем я успела что-либо сделать, Мия потянулась к ванильному полумесяцу. Тут, откуда ни возьмись, появилась лапа. Схватила Мию за воротник и утащила неизвестно куда. Теперь мне нужно делить ванную только с одной маленькой перепелкой», смеясь, сказала Флоренс. Ну, Жилив, будь умничкой и отправляйся следом за сестрой. Нет, прошу тебя, не делай этого, прошептала Лоти за моей спиной. Ведь сейчас только сентябрь, еще слишком рано для рождественского угощения. Она указала топором на зеленую дверь рядом с чуланом. Здесь ты будешь в безопасности. Даже не думай об этом прошептала Флоренс и устремилась на своих коньках ко мне. Я рванула к зеленой двери, распахнула ее, ввалилась внутрь и закрыла ее за собой на замок. На долю секунды, опередив Флоренс, ринувшаяся мне наперевес. Только сейчас мне стало ясно, что я всего лишь вижу сон, причем довольно нелепый, растолковать который вообще-то не составляло труда. Вот только что интересно значили коньки на ногах у Флоренс. Что хотела этим сказать мое подсознание? Но мое сердце все равно забилось чаще от переполнявшего меня волнения. Я не смело огляделась по сторонам. Сейчас я оказалась в другом коридоре, невероятно длинном, с бесконечными дверьми справа и слева. Дверь, через которую я сюда попала, была окрашена в ярко-зелёный цвет, с тёмной старомодной металлической обивкой, щелью для писем из того же металла и элегантной медной ручкой в форме изогнутой ящерицы. Я решила вернуться, потому что в этом сне Флоренс меня больше не пугала. Мне так хотелось показать ей, как хорошо я владею кунг-фу. Во сне, естественно, гораздо лучше, чем наеву. Но только я ухватила за ручку ящерицу, как почувствовала, что за моей спиной что-то происходит. Рядом отворилась ещё одна дверь, и кто-то вышел в коридор. Это был Грейсон. Он стоял всего в нескольких шагах от меня, но, кажется, не замечал ничего вокруг. Грейсон осторожно прикрыл дверь, бормоча про себя что-то непонятное. Затем он глубоко вздохнул, снова открыл дверь и исчез. Я отпустила ручку ящерицу и приблизилась к двери Грейсона. Она была как две капли воды похожа на покрытую белым лаком входную дверь дома Спенсеров включая ступеньки и массивную каменную статую, которая была наполовину орлом, наполовину львом. Когда я подошла поближе, статуя зыркнула на меня, подняла львиную лапу и сказала на удивление тоненьким голоском: "Сюда может зайти лишь тот, кто произнесёт моё имя три раза задом наперёд". А, загадка, значит. Я любила загадки. Правда, они могли бы быть и посложнее. "Ты страшила Фредди", сказала я. Каменная фигура величественно кивнула к льву. "Просто Фредди, если позволите, Ох, да, это же слишком просто, разочарованно произнесла я. Моё подсознание во сне очевидно не слишком отличалось изобретательностью. И дерф, и дерф, и дерф. Правильно, пискнул Фредди. Можешь заходить. Ну что ж, я толкнула дверь ногой. Но переступив порог, оказалась вовсе не в доме Спенсеров, а на каком-то лугу. Была ночь, но я отчётливо различала деревья и камни, торчавшие из земли. Совсем близко от меня Грейсон включил свой фонарик и по траве забегал круг света. Такой поворот событий нравился мне куда больше, чем прошлая версия моего сна с Гензелем и Гретель. Это что, кладбище? спросила я. Грейсон осмотрелся вокруг, посветил фонариком мне в лицо и вскрикнул от испуга. Я улыбнулась ему в ответ. Что, черт возьми, ты здесь забыла?» Свободной рукой он потер лоб. Прошу тебя, уходи. Да, это кладбище, сама себе ответила я. Невдалеке я различила силуэты каменных крестов, колонны и статуи. Вообще мое зрение стало вдруг просто отличным. Оно улучшалось с каждой секундой. Мы на Хайгейтском кладбище, не так ли? Грейсон меня игнорировал. Он опустил луч фонарика вниз, рассматривая надгробную плиту. Как круто. Мне доводилось видеть Хайгейт на фотографиях, и так хотелось побывать здесь, сказала я. Только все же не ночью. Мне тоже Невольно поддержал меня Грейсон. Снова они назначили совершенно идиотское место встречи, сказал он скорее не мне, а самому себе, будто нам и так недостаточно страшно. Кроме того, дальше собственного носа здесь ничего не видно. Мне видно. Я еле сдерживалась, чтобы не подпрыгнуть от возбуждения. В темноте я вижу не хуже кошки. Правда, только во сне, но это все равно круто. А в жизни без очков или контактных линз я слепа как крот. Что же мы ищем? Мы ничего не ищем. Казалось, Грейсон очень нервничал. Он высвечивал фонариком надписи на могилах и надгробных плитах, которые попадались нам на пути. Они, наверное, стояли здесь не одну сотню лет. Многие из них потрескались и поросли плющом. Некоторые могилы охраняли покрытым мхом фигуры ангелов. В темноте у самой земли мерцали клочья тумана, дополняя стильный образ, Отовсюду доносился шелест. Это ветер шумел в листве. Здесь наверняка водились крысы и пауки. Я ищу могилу Кристины Рассети. Это твоя подруга? Грейсинг хмыкнул, но на сей раз всё-таки ответил. Кажется, он смирился с моим присутствием. Кристина Россетти была поэтессой викторианской эпохи. Неужели вы не проходили её стихотворение в школе? Где тёмная река как небо глубока, что-то в таком духе. Там дальше о звёздных тенях соловье, и вся во власти сна, её не разбуди. От тени плакучей ивы отделилась фигура и продолжая стихотворение, приближалась к нам. Это был парень, которого я сегодня утром опередила в поимке грейпфрута. Тот самый тип из аэропорта со спутанными волосами. Как мило, что он тоже решил появиться в этом сне. Я успела уже совершенно о нём забыть. Был путь её далёкой свет звезды увлёк, манивший за собою и в тень, что впереди. Хм, неплохо для начала. Мальчишки, которые знают наизусть стихотворения, значит они существуют. Пусть хотя бы во сне. Генри, узнав собеседника, Грейсон с облегчением поздоровался. Куда ты запропастился, дружище? Могила Россети вон там позади. Генри указал куда-то за спину. Я же тебе сказал, наш ориентир — мрачный ангел в накидке с капюшоном. В темноте они здесь все какие-то мрачные. Грейсин и Генри поприветствовали друг друга каким-то странным движением, которое состояло из хлопков, скрещенных пальцев и собственно, рукопожатий. Как симпатично. Хорошо, что ты тут, а то я бы блуждал здесь в темноте еще не невесть сколько времени. Да, я так и подумал. Джаспер тоже еще не нашел. Артур пошел за ним. Кто это там, рядом с тобой? Кажется, Генри не обладал таким острым зрением в темноте, как я. Он узнал меня далеко не сразу, но когда это случилось, вскрикнул. Почему, скажите на милость, я вижу во сне сырную девочку? До этого я встретил Плама, моего кота, которого переехала машина, когда мне было 12 лет. Он лостелся ко мне и урчал. О, как мило сказала я. Нисколечки не мило, потому что выглядел он точно так же, как и в последний раз, когда я его видел. Весь в крови и с кишками наружу. Генри вздрогнул. По сравнению с ним ты и действительно радуешь глаз. Хотя, не представляю, что ты тут делаешь. А ну-ка исчезни. Он замахал руками, будто отгоняя назойливую муху. Я сказала: "Исчезни, сырная девочка. Отвали". Я не сдвинулась с места, и сей факт, казалось, его очень разозлил. Почему это она не исчезает? Может, потому что я не обязана отзываться на сырную девочку ты, идиот, процедила я. Грейсон откашлялся. Боюсь она э, она здесь со мной, Генри. По интонации чувствовалось, что ему за это стыдно. Ты что, знаком с моей сырной девочкой? смущенно спросил Генри. Да, похоже на то. Грейсон снова провел тыльной стороной руки по лбу. Как нам было объявлено сегодня вечером, она моя новая младшая сестричка. Вот бред, Генри обеспокоенно нахмурился. Ты хочешь сказать, что Грейсон кивнул. "Я же тебе сказал, у нас дома полный бардак. Отличный выдался ужин. Флоренс была сама не своя, когда папа сообщил, что профессор, шай две её дочки, а также няни и такса, переезжают к нам через две недели. Но кнопка никакая не такса, возмутилась я. Разве что кто-то из её далёких предков. Ни тот, ни другой не обратили на мои слова никакого внимания. Ох, мне жаль. Ещё и это на тебя сейчас свалилось". Генри сочувственно положил руку Грейсин на плечо. Они шагали в том направлении, откуда появился Генри по заросшей дорожке из мелкого гравия. Я семенила следом. Тогда твой папа и впрямь настроен серьёзно. Неудивительно, что ты видишь её во сне. Генри обернулся ко мне. Хотя, конечно, ты мог бы встретить и кого пострашнее. Она даже немножко милая, правда? Грейсон тоже обернулся и до сих пор идёт следом за нами. Да, одной ей здесь как-то страшновато, заметила я. Кроме того, мне действительно очень интересно, что вы тут затеваете. Ты должен от неё избавиться сказал Генри Грейсону. Действуй решительно. У меня с пламом тоже так получилось. Он превратился в облачко дыма и растворился в воздухе. Ты мог бы, конечно, превратить её в дерево или надгробную плиту, но для начала просто прикажи ей исчезнуть. Ладно, согласился Грейсон. Он остановился и ждал, пока я его догоню. При этом он глубоко вздыхал. Что же мы делаем, Генри? Это же полный бред. Да, так оно и есть. Грейсон огляделся по сторонам. Ты не боишься? прошептал он затем. Ещё как? — серьезно ответил Генри. Но еще больше я боюсь того, что может случиться, если мы этого не сделаем. Это кошмар, выдохнул Грейсон на Генри, утвердительно кивнул. — Ну, парни, хватит вам преувеличивать, сказала я. Вы вполне мирно прогуливаетесь по кладбищу, и я вместе с вами. Другие бы многое отдали за то, чтобы оказаться в таком вот славном сне. Грейсон застонал. Ты все еще здесь. Просто прикажи ей убираться, начал нервничать Генри, сосредоточившись на том, чтобы она исчезла. Значит так, Грейсон твердо смотрел мне в глаза. Это был просто сон, поэтому я ответила ему таким же твердым взглядом. На ужине в сегодняшней реальности я бы не посмела этого сделать. Кроме того, меня тогда больше привлекало его запястье. Но сейчас я сделала вывод, что мой новый братишка выглядел просто отлично, несмотря на свое сходство с Эрнестом и Флоренс. Все, что у Флоренс было мягким и округлым, становилось у Грейсона угловатым и жестким, особенно подбородок. Удивительно красивыми были его глаза в этом тревожном мерцающем свете они приобрели карамельный цвет. Взгляд Грейсон оказался каким-то туманным. Он блуждал от моих глаз к губам и обратно. Ха, отличный сон. Действительно замечательный. Надеюсь, сейчас не выскочит откуда ни возьмись лоти с топором перевес. Генри кашлянул. Грейсон? Эм, да. Неужели на щеках у Грейсона выступил лёгкий румянец? Он покачал головой. Лив, прошу тебя, уходи. Только если скажешь, что написано у тебя на запястье выпалила я, чтобы преодолеть собственное смущение. Субьюм. А что дальше? Что? Субум Флориа, — ответил за него Генри. Ты обязан действовать решительно, Грейсон, и ты должен этого по-настоящему хотеть. Но я хочу, заверил его Грейсон. Но она какая-то такая. Понимаю, о чём ты, сказал Генри и вдруг запнулся. На ней что? Твой свитер? Я в замешательстве оглядела себя. Действительно, свитер с капюшоном, который мне одолжил Грейсон, да ещё и поверх ночной рубашки. Когда я засыпала, мне вдруг стало так холодно, что пришлось встать и натянуть свитер. Кроме ночнушки и свитера, на мне были только серые шерстяные носки в горошек. Как это похоже на все остальные мои сны. Постоянно я оказываюсь одета совершенно неподобающим образом. Грейсон застонал. Да, возможно, это мой свитер, признался он. О боже, ненавижу своё подсознание. Зачем оно это делает? Пойдём уже. Могло бы быть гораздо хуже. Подумай только о бедном Джаспере и миссис Беккет в бикини. Генри засмеялся. А сейчас поторопись. Джаспер и Артур уже наверняка нас ждут. То есть, если Джаспер вообще смог сюда добраться. Надеюсь, что нет, пробормотал Грейсон. Тогда мы получим отсрочку до следующего новолуния. Субум про флория. Что это значит? Под цветущей землей?» — спросила я. Генри захихикал. Латынь я учила всего полгода, немного обиженным тоном призналась я. И это было очень давно, так что я немногое помню. Да, мы заметили, усмехнулся Генри. Грейсон с досадой взмотал головой. Но хватит уже. Уходи, Лив. Строго приказал он: "Исчезни отсюда". Генри с интересом поглядел на меня, наверное, ждал, что я вот-вот растворюсь в клубах дыма. "Ну что ж", сказала я после того, как ничего подобного не случилось, и во взгляде Грейсона появилось отчаяние. — "Если вы меня прогоняете, то я действительно уйду. Всего хорошего". я развернулась и побрела по дорожке вверх. Через плечо я видела, что Грейсин и Генри еще пару секунд глядели мне вслед, а затем зашагали в противоположном направлении. Только они это сделали, как я тут же отошла на пару шагов в сторону и спряталась за широким стволом дерева. Неужели они действительно считают, что могут так просто от меня избавиться? Только не в тот самый момент, когда сон становился по-настоящему интересным.